Глава 30. Ещё час мы обсуждали то, что со мной теперь будет. Селеста была убеждена, что ничего не изменится, и ангелы, несмотря на эго и правила, не вышвырнут меня на обочину человеческого мира. Я же боялась, что встав на мою сторону, подруга попадёт в беду. Так что решила держать всё в тайне. Затем я забрала деньги, которые задолжала Джараду у Офана Полин. Когда она вышла из офиса через парадную дверь гильдии, я внимательно рассмотрела выражение её лица, чтобы понять, сообщили ли ей о прошлой ночи. «Пожалуйста, только не говори, что у меня на лице остался томатный соус». Полин потерла подбородок. «Что? Ты как-то странно на меня смотришь?» «Ой, простите». Я опустила глаза на жёлтую купюру, которую она вложила мне в руку. На вашем лице нет соуса Офан. Слава Иллизиому. Было бы неловко, особенно учитывая, что Сираф Ашер заходил сегодня утром. Заходил? Да. Зачем? Чтобы толкнуть меня, видимо. Пронёсся прямо через атриум и выскочил за дверь. Даже не поздоровался и не улыбнулся. Что странно, потому что обычно он такой дружелюбный. Было ли его обаяние просто маской, чтобы усилить привлекательность? Он нравится вам, Офан? Мне? Она издала смешок, который заставил воробья замолчать. Не пойми меня неправильно. Если бы меня привлекали мужчины, то возможно. Серафим не только не в моём вкусе, но и живёт в Элизиуме, а мне нравится здесь. Она улыбнулась мне. Как только ты вознесёшься, то поймёшь, что человеческий мир более наполненный, разнообразный, весёлый. Она перевела взгляд на восьмиугольник ярко-голубого неба над атриумом и понизила голос. Там все такие серьёзные. О фон Палин. В дверях кабинета появилась почтенная ангел с опазовыми перьями и седеющими волосами. Голубые глаза Полин широко распахнулись. "Ой", выдохнула она, но вскоре её лёгкая улыбка вернулась. "Я сейчас к тебе присоединюсь, Элеанор. Просто набиваю карман неоперённый и голову", проворчала Ангел постарше. "Покалай", пропела Полин. "Чудесного дня". Я не была уверена, насколько чудесным он будет. В конце концов я собиралась к тому, кто презирал меня больше, чем Семера. Ирония ситуации не ускользнула от меня. Повесив сумку на плечо, я отправилась пешком в сторону суда демонов. Я была в долгу перед Селестой за то, что она заставила меня надеть из подрильи на танкетке вместо босоножек на шпильках. Пока я брела по извилистым улочкам, моя длинная чёрная юбка развевалась вокруг лодыжек. Я выглядела так, словно шла на похороны, на свои собственные. По крайней мере, мои оранжевые волосы добавили хоть немного цвета остальному полностью чёрному наряду. Никогда бы не подумала, что скажу что-то приятное о своих волосах. Ещё я никогда не думала, что буду спорить с архангелом о небесной системе. Я шла по оживлённому рынку под открытым небом. Повсюду мелькали корзины с цветами всех оттенков радуги и ящики с аппетитными продуктами. На 10 евро я купила две корзинки сочной малины. Одну аккуратно положила в свою вместительную сумку, а содержимое другой съела по дороге к дому Джареда. И это добавило хоть немного сладости в мою нынешнюю безрадостную жизнь. Когда я оказалась перед кроваво-красными дверями, Мне захотелось просто сунуть под них купюру и убежать. Но неприятное ощущение в лопатках заставило меня всё же позвонить. Пока я ждала, воспоминание о том, как я тлела из-за Джареда, ударило меня по голове. Уф. Я совершенно забыла об этом. Замок щёлкнул, и я прижала ладонь к лакированному дереву. Чугунная лампа вспыхнула, разгоняя тьму. сгустившуюся под открытым крыльцом. Как бы хотелось, чтобы этот цвет мог рассеять и тьму в моей голове. Я провела языком по зубам. Когда я почувствовала застрявшее между передними зубами семечко, то снова лизнула их. Такое обыденное действие на мгновение позволило мне расслабиться. Пытаясь собраться с мыслями, я повернулась и с улыбкой посмотрела на детей. гоняющихся друг за другом по закрытой игровой площадке. Большинство из них не обращали на меня внимания, но маленькая девочка с кривыми косичками пристально смотрела на меня. У меня появилось чувство, будто её душа осуждает мою. Что было невозможно, потому что все воспоминания о прошлых жизнях и о времени, проведённом в Элизиуме или Абадоне, стирались в новой Пока я пересекала внутренний двор, в моей голове возникла новая мысль. Что если ошибки были не только в небесных весах, но и в остальной системе? Кулак, который я занесла, чтобы постучать, замер в воздухе. Что если воспоминания некоторых людей о прошлых жизнях правда? Что если часть воспоминаний просачивается сквозь трещины? Хотя костяшки моих пальцев Так и не коснулись двери, а мир распахнул её. «Мюррель предупреждала, что ты зайдёшь». При свете дня его нос казался ещё более кривым. «Мюррель?» «Точно. Урок по выпечке. Разве я не сказала ей, что не смогу прийти?» Некоторые события этой ночи начали расплываться в памяти, а другие оставались чёткими. К сожалению, я не смогла забыть те события, которую хотела забыть. Она в буфетной, сказал Амир, когда я так и не подала признаков жизни. Мне сказали направить тебя туда сразу же после прихода. А Джаред? Он здесь? Амир устремил свои тёмные глаза на мою сумку. Месье Адлер попросил, чтобы его никто не беспокоил до сегодняшнего вечера. Я начала снимать сумку с плеча, чтобы передать её, когда он сказал: "Вы можете оставить свою сумку". Хм. Я оставила сумку на сгибе локте. Ну, тогда пойду, найду Мюрель. Я прошла мимо Амира, затем пересекла столовую, не сводя глаз с гобелена, изображающего жестокую охоту с рычащими гончими и оленями с исколеченными шеями и окровавленной шерстью. Это было лучше, чем смотреть на фреску с невинными разочакуя кимихирувимами. Я стиснула зубы, пытаясь подавить растущую злость. Я не хотела становиться озлобленным человеком, как Джаред. Это просто сделало бы меня несчастной. Кроме того, не все ангелы были плохими. Только некоторые из них, прямо как люди. Выложенная в клетку мраморная фое пустовала, если не считать телохранителя несущего вахту рядом со столовой. Я посмотрела на верхушку лестницы, гадая, находился ли Джаред в своей спальне или в кабинете. Мюрель ждёт меня, произнесла я, хотя охранник и не спрашивал. Он небрежно кивнул. Его взгляд едва скользнул по мне, как будто его предупредили не смотреть на меня после того, что случилось с официантом. Почему Джарадо вообще волновало, кто на меня смотрел? Он уже тогда знал, кто я, и уже ненавидел меня. Мужчина не пытался преградить мне путь. Так что я подошла к буфетной и открыла потайную дверь. Мой рот наполнился слюной от запаха карамелизированного лука и тимьяна. Джарадо повезло, что в его жизни был кто-то, кто мог создавать такие восхитительные ароматы. Я поставила свою сумку на буфетный столик, достала завёрнутый в бумагу гостинец из пачканый соком помятых ягод и отнесла его через другой маленький проход на кухню, которую можно было назвать не иначе как грандиозной. Пол покрывала чуть стёршаяся мозаика с изображением геральдической лилии, символом французской монархии. Был ли дом построен в то историческое время? Или Исаак Адлер, по своему желанию, украсил ею свою кухню. Стеклянная вставка в верхней части дальней стены пропускала солнечный свет, который отражался на гирляндах из медных сковородок. Кухня напоминала огромную мясницкую лавку. «Дорогая, ты как раз вовремя!» Мюрриэль появилась из другого невысокого прохода. Я не смогла сдержать улыбку из-за её ласкового обращения садов. И протянула маленькую корзинку. Я купила вам немного малины. Ты ангел. Я на приглась. Женщина обогнула стойку со сковородками и взяла упаковку, которую я сжимала в руках. А я с удивлением уставилась на Мюрель. Назвала ли она меня ангелом в прямом или переносном смысле? Она выбрала сочную ягоду и отправила её в накрашенный помадой рот. «Ммм, очень вкусно!» Она улыбнулась, и это меня успокоило. Если бы она знала правду про меня, то не улыбалась бы. «Мерси!» Я пожала плечами. «Не за что, Мюрель!» «Никто никогда не покупал мне малину. Так что для меня это не мелочи!» Моё насторожённое сердце успокоилось, и я улыбнулась в ответ. «Ммм!» Ты готова научиться готовить шоколадные печенья. Я внезапно осознала, что нигде не хотела бы находиться сильнее, чем на этой безмятежной кухне в компании этой терпеливой и добросердечной женщины. В конце концов у меня больше не было грешника на попечении, не было миссии или нуждающихся в завершении крыльев. Мне абсолютно нечего было делать. Однако я почувствовала себя необделённой А свободный